Это моя дочь Труди. Труди это мой друг майор Шерман из Англии. На этот раз она без колебаний подошла ко мне, протянула руку и слегка присев сделала что-то вроде реверанса, улыбнулась. Добрый день, майор Шерман. Не желая уступать ей учтивости, я тоже улыбнулся и слегка поклонился мисс Ван Гельдер, весьма п о ь ч е н весьма порчен. она обернулась и вопросительно посмотрела на инспектора Ван Гельдера. Английский у труди не очень, сказал Ван Гельдер, как бы извиняясь. Садитесь же, майор, садитесь. Он достал из буфета бутылку, налил мне и себе и протянул мне бокал, со вздохом откинулся в кресле. Потом взглянул на дочь, которая пристально смотрела на меня таким взглядом, от которого все больше и больше становилось не по себе. А ты разве не присядешь, дорогая? Она повернулась к в Ангельдору, улыбнулась ему сияющей улыбкой и кивнув, передала ему куклу. Тот принял ее с такой готовностью, что было ясно, он к такому привык. Да, папа присяду, сказала она, и без всякого предупреждения с такой непосредственностью, словно для нее это было совершенно естественно, уселась ко мне на колени, обвив мою шею руками и посмотрев на меня со ч а р о в а т е л ь н о й улыбкой, я ответил ей улыбкой, хотя эта улыбка дала с ь мне ценой больших усилий. А т р у д и начала внимательно разглядывать меня и, наконец, сказала: "А вы мне нравитесь". И вы мне тоже, Труди. Я легонько ржал ее плечо, чтобы доказать ей, что она мне нравится, а она с улыбкой опустила голову на мое плечо и закрыла глаза. С минуту я смотрел на ее золотистую макушку, а потом перевел вопросительный взгляд на Ван Гельдера. Тот лишь улыбнулся печальной улыбкой. Не в обиду вам будет сказано, майор Шерман. Труди любит всех и каждого. Для девушки определенного возраста это вполне естественно. Вы очень чуткий человек, майор. Я не считал, что мое замечание свидетельствует о какой-то особенной чуткости, поэтому ничего не ответил, а просто улыбнулся и вновь повернулся к девушке. Очень мягко я позвал Труди. она не ответила, лишь шевельнулась и улыбнулась так спокойно и умиротворенно, что непонятно почему я почувствовал себя чем-то вроде обманщика. а она зажмурила глаза еще плотнее и прижалась ко мне еще теснее. я сделал повторную попытку. Труди, сказал я, я уверен, что у вас красивые глаза. можно мне их увидеть? она немного подумала, снова улыбнулась. Отстранилась от меня и, положив руки мне на плечи, широко раскрыла глаза. Точно так бы сделал ребенок, услышав подобную просьбу. Огромные фиолетовые глаза ее были прекрасны. В этом никто бы не мог усомниться, но в них было что-то совершенно необычное. Они казались стеклянными и пустыми. И как будто не отражали света, они блестели, но каким-то поверхностным блеском. Такой блеск мог бы придать глазам фотограф, если бы снимал ее, внешний блеск, ибо в своей глубине ее глаза не были п р о з р а ч н ы Очень мягко я снял ее правую руку с моего плеча и завернув ее рукав до локтя. Если все тело человека должно соответствовать лицу, то ее рука должна была быть прекрасной, но она не была такой. Она была изуродована следами от бесконечных уколов. Губы Труди дрогнули, и она со страхом посмотрела на меня, словно ожидая упрека. потом рывком опустив рукав обвела меня обеими руками и уткнувшись лицом в мою шею заплакала она плакала так будто сердце ее вот-вот разорвется я погладил ее по голове и посмотрел поверх нее на Ван Гельдер теперь я знаю ваши причины сказал я поэтому вы и хотели чтобы я сюда пришел Простите меня, если считаете, что я был неправ. Но ваша цель именно в этом и состояла. Да. И один Бог ведает, как мне не хотелось этого делать. Но вы поймете меня. Ведь если быть честным по отношению к моим коллегам, я должен был уведомить их об этом. Значит, ты, граф в курсе? Об этом знает каждый старший офицер в полиции Амстердама, спокойно сказал Ван Гельдер. Труди. В ответ она лишь сильнее сжала меня в своих объятиях. Я почувствовал, что начинаю задыхаться. Труди. На этот раз голос был резким и повелительным. т е б е надо спать. Ты же помнишь, что сказал доктор? «Ну, в постель, живо. Нет, нет, словно п р о р о д а л а на ответ не надо в постель. Иван Гельдер подумал и громко позвал Херта. В то же мгновение, как будто она ждала этой фразы за дверью, ну, возможно, так оно и было, в комнате появилась особо очень необычного вида. Это была огромная и чрезвычайно толстая женщина, одетая точно так же, как была одета кукла Труди. Глядя на ее переваливающуюся походку, даже трудно было сказать, что она шла. На ее массивную грудь опустились длинные светлые косы, перевязанные ярко-голубой лентой. Лицо все было в морщинах, ей должно быть перевалило за семьдесят, как будто оно было из потрескавшейся коричневой кожи. Контраст между яркими тонами одежды, светлыми косами и старой к о р г о й которой они принадлежали, был чудовищным и отвратительным. Струха а прошла по комнате, при ее толщине и неуклюжей походке двигалась она довольно быстро, коротко кивнула мне в знак приветствия и, не говоря ни слова, взяла Труди за плечо ласковой, но твердой рукой. Та подняла голову. Слезы ее уже высохли, она улыбнулась, послушно кивнула, сняла руки с моей шеи и встала. Подойдя к Ван Гельдеру, она взяла у него куклу, поцеловала его, потом, подойдя ко мне, поцеловала меня и выпорхнула из комнаты, сопровождаемая Хердой. Я облегченно вздохнул и едва удержался, чтобы не утереть платком лоб. Могли бы и предупредить. Пожаловался я и насчет труди и насчет Херты. Кто она это, Херта? Няня? Старый васал, с как вы сказали бы по-английски. Ван г е л ь д е р сделал большой глоток из своего стакана, словно без этого он бы совсем лишился сил. Я последовал его примеру.